«Лула, успокойся», – произнёс Трой, вцепившись в стакан с чаем. Посуда на столе тихонько позвякивала. «Это просто лес!» «Сад», – поправила его Трина. «Сад», – повторил Трой. «Пусть он немного странный, но в нём нет ничего такого, чтобы выходить из себя и разносить столовую», – добавила Трина. От её строгого голоса я пришла в себя и переспросила. «Что значит никто не видит?» «Вы с кем-нибудь говорили об этом саде?» «Тетушка Жу считает, что его нет», — ответила подруга. «Она решила, что мы ее разыгрываем». «В книгах тоже ничего не попалось», — сказал Трой. «В общем, мы решили помалкивать, на всякий случай». Я посмотрела на друзей. Выглядели они напряженными. Забрав с тарелки последний пирожок, я встала. «Ты куда?» — Трина вскочила следом. «Надо кое-что проверить». И я поспешила на улицу. Друзья бросились за мной. Дорога к мертвому саду не заняла много времени, поскольку бежала я быстро. Добралась до того места, где мы с Триной проложили путь через кусты и повернула налево, вдоль зарослей. Прошла несколько метров и остановилась. Куст передо мною ничем не отличался от других, однако внутреннее чувство кричало «здесь», и я не могла воспротивиться. Как и там... Возле несуществующей ныне оранжереи меня снова вела чужая память. Эренди Алми! воскликнула я, вытягивая вперед раскрытую ладонь. Почувствовала, как сквозь меня прошла волна магии, и ничего не произошло. Я нахмурилась. Это было неправильно. Такого просто не могло быть. Я развела ветки в стороны. И увидела за ними ажурную кованную дверцу, обретенную засохшим и почерневшим от времени в юном. И тут до меня дошло. Я обернулась к замершим друзьям и, стараясь не разрыдаться, произнесла: Отсюда исчезла не только жизнь, но и магия, источник пуст. Слезы все-таки прорвались, покатились по щекам помимо воли, утонув в нахлынувшем горе, я оплакивала то, что умерла давным-давно и не имела ко мне никакого отношения, но почему-то рвало сердце. «Вся магия!» — всхлипывала я. «Полностью!» «Ее было так много!» «И все умерло!» «Больше никто не вспомнит, что это за место!» Сад фантазий. Негромко произнес Трой. «Я замерла!» Затем убрала ладони от лица и посмотрела на друга, не веря услышанному. Что ты сказал? Это место называлось Сад Фантазий. Хозяин замка создал его для своей невесты. Здесь был источник его родовой магии. Яблони в этом саду цвели круглый год, договорила я. Кажется, я догадываюсь, откуда ты это узнал, негромко произнесла Трина. Да, мне Илана рассказала. А еще она тоже бывает иногда в этом саду. Трина насупилась. Ну надо же, буркнула она. Почему я не удивлена? И тут я вспомнила, зачем пришла. Отойдите, попросила я друзей, и, дождавшись, когда они нехотя отступили, полезла в кусты. Да, магия здесь не работала, но руки-то у меня были. Плющ сдался быстро, а вот щеколда уступать не спешила, махнув рукой. Я поддернула подол и поставила ногу на кованный завиток. Когда у тебя два брата, ограды перестают быть препятствием. Спрыгнув по ту сторону, я с облегчением выдохнула. Опасение, что я смогла попасть в сад только за компанию с Триной, не подтвердилось. С внутренней стороны Щеколда оказалась более податливой. «Да», — произнесла подруга, первой входя в сад. «Хотела бы я знать, в чью память ты постоянно проваливаешься». Я пожала плечами. Да какая разница? Разговаривать в этом месте по-прежнему не хотелось, поэтому шли мы молча. Добрались до беседки, показали трое испорченный дневник, дружно повздыхали над утратой, а затем, еще немного побродив по дорожке, отправились обратно. Лишь когда мы вышли из сада, притворив за собою калитку, Трина произнесла «И все-таки там хорошо, хоть и странно». Я хотела сказать, что тоже так думаю, но тут заметила краем глаза яркое пятно. Повернула голову и обнаружила идущего в нашу сторону Сильваниуса. Шел он со стороны леса, бодро так шел, и вид у него был очень решительный. Подбородок задран, глаза горят. Двойняшки тоже его заметили. «Смотрите-ка», – произнес Трой, – «опять он». «Что вы тут делаете?» Сильваниус остановился в нескольких шагах от нас Словно боялся подойти ближе. «Гуляем? А что?» Спросил Трой. «Только что вас тут не было, я сам видел. А потом раз и появились». «Из ниоткуда, прямо посреди поляны. Что вы тут творите?» «Ничего». Трина посмотрела на небо. «Господин Слюванюс, по-моему, вам голову напекло. Давайте мы вас в академию проводим, а то мало ли что». Добавила она, шагнув к нему. Сильваниус попятился. «Не стоит. Я в полном порядке. А вот вы...» «Вы что, следите за нами?» Трой глянул на него в упор. «Я слежу не за вами, а за порядком в академии. Отвечайте немедленно. Что здесь происходит?» «Ничего, господин Сильваниус», произнесла я, чувствуя, что этот тип начинает меня раздражать. «О, и госпожа ректор тоже с вами?» Я глянула поверх его плеча. Что? Красавчик вздрогнул и обернулся, тут же себя выдав. Простите, показалось. Сильваниус зыркнул на меня сердито и тут же взял себя в руки, изобразив нечто похожее на снисходительную улыбку. Получилось жутко, я впечатлилась. Вам, адептка Миляна, стоит быть осторожней, с вашим-то умением попадать в неприятности. Сказав это, Сильваниус развернулся и, взметнув алый плащ, рванул к учебному корпусу так, словно за ним гнались бешеные собаки. «Что он имел в виду?» — не поняла я. «Догоним, спросим?» — предложила подруга. Я покачала головой. «Преподаватель, говорят, из него так себе!» — негромко произнес Трой. «Вот завтра и проверим», — ответила Трина. «А пока давайте сходим в город, прогуляемся». У нас все-таки выходной. Я всегда любила выходные, однако в этот раз еле дождалась окончания дня. А когда свет в комнате наконец погас, я сняла амулет и, сунув его под подушку, закрыла глаза. «Доброго дня, Лориан!» — поприветствовала я стража.